орки Барк Огненный Клык внимательно осмотрел сбрую своей лошади. Конь, конечно, был не из оркских табунов, но и не совсем плохой. Терпеливо нес свой груз и особо не жаловался на наездника. Что-что, а с лошадьми обращаться орки умели лучше всех в этом мире. Ну, не считая, конечно, эльфов, с их искусственно выведенными ездовыми тварями. Но орки любили естественных животных, которых создала богиня природы Ээра. Они какие-то ушастые зазнайки, которые решили уподобиться богам. А животные чувствовали это и платили в ответ честной и преданной службой. Он аккуратно протер вспотевшую спину коня и стал прилаживать сбрую. И хоть он и его Аурукхай спешили, но никто не посмел мешать орку седлать своего коня. За такое можно и по шее схлопотать. Сейчас они спешили домой. Ну, как домой. В Великий Каган. Сначала Барк собирался рассказать все то, что произошло с ним и его группой, изображавшей вождей. И только после этого он мог бы вернуться в стойбище своего клана. Много новостей вез вождь небольшого племени для великого кагана орков, а самой главной среди них было то, что великий лес больше не будет помогать эльфам, и если орки не будут наносить ему вред, то и им он мешать не будет. А эта информация дорогого стоила. Ведь сколько тысяч орков погибло в ветвях этого леса, думая, что это все делали маги эльфов? Сотни. А теперь когда этих лесные зазнайки не смогут оказывать такого сопротивления, а сотни смогут отыграться на них за все эти годы. Барк еще раз внимательно осмотрел сбрую и довольно кивнул сам себе. Все было нормально. После этого он повернулся к остальным членам своего отряда. Они уже заканчивали похожие процедуры. И можно было уже выдвигаться дальше. Их путь лежал домой в степе орков. Через несколько сотен ударов сердца, небольшой отряд орков выдвинулся в путь. Они двигались вдоль дорог, старательно объезжая населенные пункты людей. И хоть между ними сейчас не было войны, рисковать собой, и соваться в села, городки, или какие-то другие населенные пункты людей, они просто не имели права. Хорошо еще, что было начало лета, и пищи, как для лошадей, так и для наездников в лесах хватало. А к неудобствам походной жизни орки приучены с рождения. Ведь все они, по сути, кочевники. Пару раз они сталкивались с разъездами стражи местных дворян, но те, зная нрав орков, старались их не провоцировать. Ведь увидеть атаку лавы тяжело вооруженных Аурукхай никому из них не хотелось. Поэтому они сохраняли молчаливый нейтралитет но один раз все же неприятность их настигла. Выехав из небольшого леска в поле, группа орков заметила какое-то столкновение на дороге. С пару десятков людей, одетых в темную одежду и с закрытыми масками лицами, наскакивали на десяток вооруженной охраны, окружившей небольшую, но богато украшенную карету. Орки хмуро посмотрели на борга, ведь он был вождем тот только скрипнул зубами и с легким хёканьем повел группу в атаку. Надо отметить, что орки никогда не скрывали своих лиц, если имели честь на кого-то напасть. И само подобное поведение в их глазах указало, что противник предстоит им бесчестный и грязный. Поэтому таких они уничтожали без промедления и каких-либо раздумий пока они разгонялись еще три защитника кареты, упали под ударами мечей убийц. А по-другому их назвать язык не поворачивался, и они уже начали праздновать победу. Но тут внезапно для них сзади раздался полувой полу рык атакующих орков, и со спины на них налетела пятерка озлобленных орков. Буквально в минуту из двадцати нападавших уцелела едва с полдесятка, которые попытались сбежать, Но тут вмешались защитники кареты, которые воспользовались неожиданной помощью, и, отянувшись к карете, подхватили с земли валяющиеся там арбалеты. Арбалетные болты, выпущенные практически в упор, пробили их насквозь, словно игла пробивает бабочку, в коллекции у энтомолога. Тяжело дышащие охранники, все еще сжимая мечи, возрились на неожиданных помощников. Их удивление можно было понять ведь никто не ожидал увидеть так далеко от степей боевых Аурукхай. Барк Огненный Клык просто цыкнул клыком и повернул коня, ведь сейчас им было некогда разводить политесы с местными жителями, потому что они очень спешили. Поэтому они спокойно направились дальше, оставив карету в окружении трупов нападавших. Немного спустя орки заметили, что их нагоняет всадник, Причем он явно ехал именно за ними, так как они снова отклонились от дороги. Барк остановился и стал ждать. При приближении всадника он узнал его. Это был один из тех самых выживших охранников кареты. «Уважаемые орки!» Закричал он, едва смог приблизиться к ним на доступное для голоса расстояние. «Подождите, пожалуйста!» «Мой господин!» Хотел бы отблагодарить вас за помощь. Нам не нужна благодарность. Хмуро повернулся к стражнику Барк. И мы спешим. Тогда я сопровожу вас до границы. Все не унимался тот. По дорогам двигаться проще, а герб моего господина позволит вам избежать лишних вопросов. Барк огненный клык задумался. Это действительно был неплохой вариант. Особенно в их случае ведь они спешили, и передвигаясь по лесам и объезжая населенные пункты, просто теряли много времени. А в сопровождении стражника местного дворянина они смогут прилично сократить время. Он согласно кивнул стражнику, показывая ему на дорогу. Тот понятливо кивнул и выдвинулся вперед, немного обогнав кавалькаду, буквально на корпус своей лошади, после чего старательно развернул свой плащ, на котором сверкал золотом, вышитый герб, его господина. Теперь кто бы не увидел эту группу всадников, то в первую очередь, они бы смотрели на герб дворянина, который был на стражнике. А вот какие дела у него с орками, это уже касается только его, и короля, но никак не простых граждан страны. Дав возможность тому занять место в кавалькаде, Барк, скомандовал движение, и небольшая кавалькада, которую теперь вел стражник, стала набирать скорость, двигаясь теперь по дороге. Немногочисленные путники, встречавшиеся им на пути, старательно отодвигались в сторону, так как предпочитали не попадаться под копыта их коней. И связано это было не с тем, что там были орки, а именно из-за герба дворянина, так как все знали, что преграждать путь дворянам и тем, кто им служит, будет себе дороже поэтому на орков, следующих за стражником, особо уже никто внимания особо и не обращал. Через две седмицы такого передвижения они наконец-то достигли границы со степью. Здесь они распрощались со стражником, который сопровождал. Выполнив свою задачу и отдав таким образом долг своего господина, тот молча кивнул и резко развернувшись поскакал обратно. Орки же отправились дальше ведь их ждал великий каган. Барк, огненный клык, молча выдвинулся вперед, их своеобразные кавалькады, и они снова двинулись дальше. Им некогда было задерживаться, или о чем-то разговаривать с теми же самыми стражниками границы, которые сами не настаивали на общении. А о каком общении может идти речь, если они четко видели герб, вышитый на плаще того стражника, который довел их группу до границы? Единственное, что они могли, это сделать пометку в своем донесении по поводу того, что этот дворянин имел какие-то отношения со степными орками. Еще один вопрос, который мог бы их побеспокоить, это то, каким образом они попали на территорию их королевства. Если через их пост, то их ждало очень жестокое наказание. А если нет, как им доказать свою невиновность? Пока пограничные стражники раздумывали над этими, не такими уж и легкими вопросами, орки уже проехали их пост и направились прямо в степь. Переживания представителей пограничной стражи империи и их головные боли совершенно не беспокоили борга Огненного Клыка и его Аурукхай. Сейчас они спешили к совету вождей, где должны были дать отчет о том, что им пришлось пережить, и о результатах своей разведки а результаты были. Теперь Барк Огненный Клык мог спокойно рассказать всему Кагану о том, что в действительности случилось 300 лет назад в стойбище Харакеша. И что только сейчас, виновник того, что произошло тогда, был наказан. Единственное, что могло огорчать этих закаленных в боях орков, как это то, что это не они отомстили за всех погибших тогда детей. Но долг свят а орки всегда отдают свои долги. Еще около трех недель эта кавалькада довольно споро углублялась в степи. Им никто не мешал. Патрули местных племен, издали заметив их, приближались, но опознав ведущего кавалькаду вождя, барга, огненного клыка, тут же отставали, понимая, что у него довольно важная причина для того, чтобы нарушить все возможные границы. Тем более, что большинство из них были в курсе, что он входил в то самое посольство, пропавшее на территории эльфов. А это могло означать только то, что известия у него не очень приятные, так как посольство было гораздо более многочисленное, чем то, что сейчас возвращалось. Через некоторое время к Кавалькаде присоединилось еще несколько всадников. Но в отличие от них, те старались держаться немного позади Кавалькады. Когда закончилась третья неделя, кавалькада въехала в огромное стойбище орков. Это был великий каган. Проехав прямо к центру, где находился самый огромный шатер, кавалькада остановилась. Запыленные и уставшие орки медленно спускались с таких же уставших лошадей. Когда сзади них, внезапно раздался скрипучий, но довольно громкий голос. Кого я вижу? Неужели это сам барк, огненный клык? Обернувшись, орки медленно поклонились, сзади них с несколькими сопровождающими его стоял сам верховный шаман великого кагана Григал. «Мы уже не ждали вас, живыми. Но вы вернулись. Наверняка у вас есть что сказать кагану вождей. Идите за мной». Верховный шаман медленно повернулся и двинулся в сторону шатра. Никто не смел загораживать ему путь, Ведь он и был той самой верховной властью среди всех племен орков. Да никто и не пытался его останавливать, ведь все знали, что он самый могущественный среди тех шаманов, что были среди орков. Приехавшие орки молча двинулись за ним. Им действительно было о чем поговорить с великим каганом вождей. Было много интересной информации для них. Барк огненный клык, как единственный среди них вождь, выдвинулся вперед, потому что именно он будет держать ответ перед великим каганом за судьбу посольства. Он выжил и значит должен ответить перед теми, чьи воины погибли и не вернулись. Он шел твердо, и его спина была прямая, как струна. Он не собирался ни перед кем кланяться и прогибаться, ведь он степной орг. Он вождь племени огненный клык. И то, что он выжил говорила не о том, что он кого-то предал, а о том, что он был достаточно искусен, чтобы выжить и принести нужную информацию великому Кагану. Северные горы. Медленно тучи сгущались над горами. Молнии, пока еще редкие, уже начинали сверкать во тьме. Гулки и раскаты грома уже доносились до ущелий. Во всей этой какофонии звуков и света и тьмы, практически незаметная фигурка, закутанная в плотный плащ, пробиралась между камней ущелья. Буря усиливалась, но она никак не влияла на решимость того, кто поставил все на карту. А никак иначе нельзя было сказать про того, кто посмел наперекор природе, пробираться в такое время, в таком месте. Целью этого смельчака был маленький домишка, словно гнездо странной птички, прилепившийся на краю огромной и величавой скалы. В обычное время к этому домику все местные жители старались особо не приближаться. Ведь в нем жила местная ведьма. Старуха Гримуна могла многое. Поговаривали, что даже продлить свою жизнь за счет другого. Но когда происходило что-то, с чем не могла справиться старая добрая сталь, или нужен был какой-то совет, то все равно шли именно к ней ее мудрость равнялась горам. Пожилая женщина, возраст которой невозможно было определить, спокойно ковырялась небольшим обугленным прутиком в очаге, когда за ее спиной очень слабо скрипнула дверь. Тихая и практически незаметная усмешка скользнула по ее тонким губам. «Входи, чего застыл!» Ее тихий каркающий голос заставил открывшего дверь вздрогнуть от неожиданности. Дом выстудишь. Я его зря что ли грею. Женщина медленно повернулась к нему и тонко усмехнулась. Вошедший смутился. Он не пытался ее ни напугать, ни удивить, но его привычка тихо передвигаться по скалам так, чтобы ни один камушек не пошелохнулся, всегда его спасала. Но не в этот раз. Мужчина все так же беззвучно прошел внутрь, плотно прикрыв за собой Все так же тихо скрипнувшую дверь. Сняв наброшенный на голову капюшон, Харун Казар, настоятель монастыря Хаарга Северного, медленно обвел внимательным взглядом единственную комнату маленькой хибарки, в которой ютилась самая могущественная ведьма северных склонов гор. Его выцветшие от времени прожитых лет глаза обладали все той же цепкостью и пронзительностью. Внутри домик казался еще меньше, чем снаружи. Десятки каких-то неизвестных трав, пучками, висели на натянутых веревках и сохли, над огнем. На многочисленных полках, неровными рядами, стояли десятки бутылочек и пузырьков. На очаге медленно начинало закипать мутное варево в небольшом котелке. Его потрескавшиеся губы искривились в веселой усмешке. Кто-то другой, войдя сюда, мог принять Гремуну за обычную травницу, самоучку. Любой другой, но не он. Слишком уж давно они были знакомы. В его памяти, быстрой чередой промелькнули картинки из далекой молодости. Молодая ведьма готовилась к выпуску с Академии магии, когда ее настигла беда. Жрецы темного бога Морога выбрали ее семью, для того, чтобы показательно наказать. Они делали подобное, указывая ведьмам их место. Ведь жрецы были уверены, что все, кто имеет силу, принадлежат их темному богу. И только он решает, кому жить и пользоваться своей силой, а кому умереть и стать пищей темного бога. Когда жрецы пришли за ней, девушка не стала идти безропотно на заклание, а оказала сопротивление. Изо всех своих сил. Несколько жрецов стали жертвами своей самоуверенности, так как не ожидали подобного от недоученной ведьмы. Но в ту ночь, когда они убили своими темными жертвенными ножами всю ее семью, ее дар раскрылся и своим темным одеялом полностью накрыл ее. Но жрецы также обратились за помощью к своим жертвенникам, на которых в день сотни жертв приносились в дань кровавым аппетитам морога. Силы были неравны, и ей пришлось бежать. Словно загнанная олененок, она бежала от догонявших ее жрецов с их приспешниками. Но враги не просто гнались за ней. Им было нужно ее отчаяние, ее боль, ее страх. Именно такими эмоциями в первую очередь питался их страшный покровитель. Именно поэтому ее старательно загоняли к северному проходу. Это место пользовалось дурной славой у всех кто обладал хоть какой-то толикой силы или способностями к магии. Ведь это был тот самый единственный проход сквозь горы на север, через который так рвались северные твари. Когда-то давно жрецы древних богов возвали к своим покровителям за помощью. Были принесены огромные жертвы, и покровители ответили своим жрецам. Огромные силы были брошены в это ущелье для того, чтобы остановить вторжение это ущелье стало той самой гранью, за которую все магичи шестые существа не могли теперь заходить. Любого, кто обладал хоть малой толикой магии, ждали в нем жесточайшие муки и смерть. Сама магия просто всасывалась в камни ущелья, вытягивая за собой и жизнь своего хозяина. И их расчет был на то, что она просто не сможет войти в ущелье. Но девчонка, доведенная до полного отчаяния, все же посмело войти в него. Силы, которые боги вложили в это место, вступили в противостояние с болью, доведенной до полного отчаяния девушки. Не ожидавшие от нее подобного поступка жрецы, не поверили своим глазам и последовали за ней. Ведь они просто рассудили, что силы древнего заклятия иссякли. Они были жрецами своего бога и являлись его проводниками, что также отразилось на них. Они также стали сосудами, которые содержали магию. И она также стала впитываться в камни. Но в отличие от девушки, они не были в отчаянии, и им было что терять. Растерявшиеся жрецы стали жертвами ущелья впервые за тысячу лет. Но отчаяние девушки придало ей сил. Она шаг за шагом продвигалась по ущелью. Каждое движение – отдавалась во всем теле девушке жуткой болью. Но она шла. Шаг за шагом. Когда она дошла практически до середины ущелья, последние силы оставили ее, и она просто рухнула на камне. Очнулась она в этой самой хижине, в которой проживала старуха Гремуна. Старое ведуние выходило девушку и посвятило ее в свою тайну. Вот уже тысячу лет служители древнего северного бога, Хаарга сторожили этот проход. И эта старуха являлась его жрицей вот уже восьмую сотню лет. Договор, который жрица заключала с Богом, давал ей столько лет, сколько ей было нужно, чтобы воспитать преемницу. Но вот беда, у северных жителей рождалось очень мало магически одаренных детей, и их всех тут же при рождении посвящали местным духам. Так неудавшаяся выпускница столичной академии стала жрицей древнего бога Севера, бога воинов. В свой договор с богом она включила отдельный пункт, полное уничтожение жрецов, кровавого бога, морога. Спустя некоторое время, когда скончалась старая жрица и ее сменила новая, вспыхнула страшная война, уничтожившая государство поклонников морога и само упоминание об его религии. С тех пор прошло более 800 лет, но она до сих пор несла свою страшную вахту, оберегая этот проход. Ведь только жрица знала истинную правду о том, что те боги, кому приносили страшные жертвы, не пожелали сами вмешаться, а передали все эти жертвы древнему богу смерти, и именно его магия убивала всех магических существ в этом ущелье. У бога было два жрица. Всегда их было два. Один, женщина, следила за ущельем и проходом сквозь него. А второй, второй, был настоятелем монастыря Хаарга Северного, в котором все юнцы благородных северян постигали мастерство сражения с северными тварями. Гримуна молча повернулась и внимательно посмотрела в глаза своему товарищу по страшной вахте, на службе у их немного даже жуткого, но справедливого повелителя. Она отлично понимала что он пришел не просто так. Ведь в последний раз, когда он приходил, 50 лет назад, было страшное нашествие северных тварей, которое удалось отбить только с огромными жертвами. Также молча она указала снявшему плащ жрицу, настоявшую рядом скамейку. Два очень старых человека, присев у огня, задумчиво смотрели на весело танцующие языки пламени. Пожилая ведьма медленно помешивала свое варево. Тишина становилась гнетущей и вязкой, словно кисель. «Сам скажешь, зачем пришел?» «Все еще не оглядываясь на молчаливого собеседника», спросила старуха. «Или мне спросить у него?» «И что ты захочешь от него услышать?» Хмыкнул он криво, усмехнувшись. «Что я потерял молодого дракона?» Гримуна медленно повернулась к такому старому, но все еще довольно крепкому мужчине. «Кого ты потерял?» Ее неподельное удивление было написано у нее на лице. «Как ты его мог потерять? Он же был у тебя в монастыре». «Был?» Он медленно подбросил в очаг очередной сучок. «Только как удержишь такую смесь огня?» «Ветра?» «И?» «Женщины?» так что перестань говорить о Риане, как о мальчишке. Но ведь мы могли ее спрятать только у тебя. Возмущению женщины казалось нет предела. Ты понимаешь, что произойдет, если она попадет не в те руки. Сила крови этой девочки может сжечь весь наш мир, ведь она из логов. Ты хоть понимаешь, что у нашего покровителя были свои планы на нее, и сейчас его планы под угрозой срыва. Думаешь, я сам этого не понимаю? Взъярился только что внешне спокойный монах. Но как я мог ее остановить, если она захотела уйти? На цепь посадить? Она же спокойно могла разрушить весь монастырь. Ей хотелось узнать мир, найти свое место в нем. Как я мог ей подобное запретить, подумай сама, старая, как я мог сделать подобное? А что теперь ты предлагаешь делать? Пожелая жрица, задумчиво посмотрела на своего оппонента. Как мы скажем своему покровителю, о том, что последний дракон пошел погулять. Мало того, она пошла гулять вообще без какой-либо охраны. Или защиты. Ты знаешь, что он с нами за это сделает. Предполагаю. Жрец мрачно посмотрел на пламя очага. Но и остановить ее я тоже никак не смог. Она просто не стала меня слушать. Что ей должен был сказать, что она сидит в клетке? И что наш покровитель очень сильно рассчитывает на то, что ее отпрыски станут его жрецами? Ты себе сама подобное представляешь? Но ты хоть подумал о том, чтобы хоть как-то ее защитить? Старуха, уже не скрывая эмоций, подскочила со своей табуретки и принялась шагами измерять маленькую комнатку своей хибарки. Ты хоть кого-то за ней послал? чтобы хоть кто-то за ней присмотрел. Или как в прошлый раз, когда у тебя сбежал наследник князя. Ты же тогда за ним никого не послал, а чем закончилось? Покровитель сам мне сообщил, что наследник мертв. Конечно послал. Возмущению старого жреца не было предела, еще бы, ведь она предположила, что он вообще уже сошел с ума от старости. «Ты за кого меня принимаешь?» За ней пошло четыре полных звезды моих лучших бойцов. Более того, все они ее старые друзья и приятели. По крайней мере, когда они попытаются как-то ее защитить, она не попытается от них сбежать. Ну, в таком случае у нас есть маленькая надежда. Старуха снова присела возле очага и принялась ворошить угли, коротенькие прутиком. Как только она наткнется на подлость и мерзость, которые вовсю расцвели там, за горами, то она решит вернуться назад. Хорошо бы. Пожилой жрец задумчиво посмотрел на пламя снова разгоревшегося очага. А что, если ей вдруг ей там понравится? Что тогда? А вот тогда, старый, мы проклянем каждую секунду своей долгой жизни. Пожилая жрица мрачно посмотрела прямо в глаза ему ведь наш покровитель такого никогда не простит. Нам не простит.